Часть пятая. Мои приключения на море. Глава двадцать вторая. Как начались мои приключения на море. Разбойники не возвращались. Ни один из них даже не выстрелил из лесу. Они получили свой поег на сегодня, выразился о них капитан. Мы могли спокойно перевязывать раненых и готовить обед. Стряпали на этот раз Сквайр и я. Несмотря на опасность, мы предпочли стряпать во дворе, но и туда до нас доносились ужасные стоны наших раненых. Из восьми человек, пострадавших в бою, остались в живых только трое. Пират, подстреленный у бойницы, Хантер и Капитан Смоллетт. Положение двух первых было безнадежное. Пират вскоре умер во время операции. Хантер, несмотря на все наши усилия, так и не пришел в сознание. Он прожил весь день громко дыша, как дышал после удара тот старый пират, который остановился у нас в страктире. Но ребра у Хантера были сломаны, череп разбит при падении, и в следующий ночь он без стона, не приходя в сознание, скончался. Раны капитана были мучительные, но не опасны. Не один орган не был сильно поврежден. Пуля Эндерсона первым выстрелил капитана Джоб, пробила ему лопатку и задела легкое. Вторая пуля коснулась икры и повредила связки. Доктор утвержал, что капитан непременно поправится, но в течение нескольких недель ему нельзя ходить, нельзя двигать рукой и нельзя много разговаривать. Случайный порез у меня на пальце оказался пустяком. Доктор Ливси залепил царапину пластырем и ласково потрепал меня за уши. После обеда Сквайр и доктор уселись возле капитана и стали совещаться. Совещание окончилось вскоре после полудня. Доктор взял шляпу и пистолеты, сунул за пояс кортик, положил в карман карту, повесил себе на плечо мушкет и, перебравшись через частокол с северной стороны, быстро исчез в чаще. Мы с Грейем сидели в дальнем углу сруба, чтобы не слышать, о чем говорят наши старшие. Грей был так потрясен странным поступком доктора, что вынул изо рта трубку и забыл снова положить ее в рот. Что за чертовщина, сказал он. Уж не спят ли у доктора Ливси сумма? Не думаю, ответил я. Из нас всех он спятит сумма последним. Пожалуй, что и так, сказал Грей. Но если он в здравом уме, значит, это я сумасшедший. «Просто у доктора есть какой-то план», — объяснил я. «По-моему, он пошел повидаться с Беном Ганном». Как потом оказалось, я был прав. Между тем жара в срубе становилась невыносимой. Полуденное солнце накалило песок во дворе, и в голове у меня зашевелилась дикая мысль. Я стал завидовать доктору, который шел по прохладным лесам, слушал птичек, вдыхал смолистый запах сосен, в то время как я жарился в этом проклятом пекле, где одежда прилипала к горячей смоле, где все было вымазано человеческой кровью, где вокруг валялись мертвецы. Отвращение, которое внушала мне наша крепость, было почти так же велико, как и страх. Я мыл пол, я мыл посуду, и с каждой минуты чувствовал все большее отвращение к этому месту, и все сильнее завидовал доктору. Наконец я случайно оказался возле мешка с сухарями. Меня никто не видел, и я стал готовиться к бегству. Набил сухарями оба кармана своего камзола. Вы можете назвать меня глупцом. Я поступал безрассудно. Я шел на отчаянный риск, однако я принял все предосторожности, какие были в моей власти. Эти сухари не дадут мне умереть с голоду по крайней мере два дня. Затем я захватил два пистолета. Пули и порох были у меня, и я чувствовал себя превосходно вооруженным. План мой, в сущности, был сам по себе не так уж плох. Я хотел пойти на песчаную косу, отделяющую с востока нашу бухту от открытого моря, отыскать белую скалу, которую я заметил вчера вечером, и посмотреть, не под ней ли Бен Ганн прячет свою лодку. Дело это было, по-моему, стоящее, но я знал наверняка, что меня ни за что не отпустят, и решил удрать. Разумеется, это был такой дурной путь для осуществления моих намерений, что и намерение становилось неправильным. Но не забудьте, что я был мальчишкой и уже принял решение. Скоро для бегства представился удобный случай. Сквайр и Грея делали перевязку капитану. Путь был свободен. Я перелез через чистокол и скрылся в чаще. Прежде чем мое отсутствие обнаружилось, я ушел уже так далеко, что не мог услышать никаких окриков. Эта вторая моя безумная выходка была еще хуже первой, так как в крепости осталось только двое здоровых людей. Однако, как и первая, она помогла нам спастись. Я направился прямо к восточному берегу острова. так как не хотел идти по обращенной к морю стороне косы, чтобы меня не заметили сошхуны. День уже отклонился к вечеру, хотя солнце стояло еще высоко. Идя через лес, я слышал впереди не только беспрерывный грохот прибоев, но также шум битвей и шелест листьев. Это означало, что сегодня морской бриз сильнее, чем обычно. Скоро поверило прохладой. Еще несколько шагов и я вышел на пушку. Передо мной до самого горизонта простиралось озаренное солнцем море, а возле берега кипел и пенился прибой. Я ни разу не видел, чтобы море около острова Сокровищ было спокойно. Даже в ясные дни, когда солнце сияет ослепительный и воздух неподвижен, громадные волны с грохотом катятся на внешний берег. На острове едва ли существует такое место, где можно было бы укрыться от шума прибоя. Я шел по берегу, наслаждаясь прогулкой. Наконец, решив, что я зашел уже достаточно далеко на юг, я осторожно пополз под прикрытием густых кустов вверх на хребет косы. Позади меня было море, впереди бухта. Морской ветер, как бы утомившись своей собственной яростью, утихал. Его сменили легкие воздушные течения с юга и юго-востока, которые несли с собой густой туман. В проливе защищенном островом Скелета была такая же неподвижная и свинцово-тусклая вода, как в тот день, когда мы впервые его увидели. Испаньола вся от вершины мачты до ватерлинии с повисшим черным флагом отражалась как в зеркале. Возле корабля я увидел ялик. На корме сидел Сильвер. Его я узнал бы на любом расстоянии. Он разговаривал с двумя пиратами, перегнувшимися через борт корабля. У одного из них на голове торчал красный колпак. Это был тот самый негодяй, который недавно перелезал через чистокол. Они болтали и смеялись, но меня отделяла от них целая миля, и понятно, я не мог расслышать ни слова. Потом до меня донесся страшный нечеловеческий крик. Сначала я испугался, но затем узнал голос капитана Флинта. Попугая. Мне даже почудилось, что я разглядел пеструю пиццу на руке у Сильвера. Я ликотчалел и понесся к берегу, а человек в красном колпаке вместе со своим товарищем спустился в каюту. Солнце скрылось за подзорной трубой, туман сгустился, быстро темнело. Я понял, что нельзя терять ни минуты, если я хочу найти лодку сегодня. Белая скала была хорошо видна сквозь заросли, но находилась она довольно далеко, примерно одну восьмую мили по косе, и я потратил немало времени, чтобы до нее добраться. Часто я полз на четвереньках в кустах. Была уже почти ночь, когда я коснулся руками шершавых боков скалы. Под ней находилась небольшая ложбина, поросшая зеленым мохом. Эта ложбина была скрыта от взора песчаными дюнами и малорослым кустарником, едва достигшим моих колен. В ее глубине я увидел шатер из козьих шкур. В Англии такие шатры возят с собой цигане. Я спустился в ложбину, приподнял край шатра и нашел там лодку баянагана. Из всех самодельных лодок это была, так сказать, самая самодельная. Бен сколотил из крепкого дерева кривобокую раму, обшил ее козьими шкурами, мехом внутрь. Вот и вся лодка. Не знаю, как выдерживала она взрослого человека, даже я помещался в ней с трудом. Внутри я нашел очень низкую скамейку, подпорку для ног и весло с двумя лопастями. Никогда прежде я не видел плетеных рыбачьих челнов, на которых плавали древние британцы, но впоследствии мне удалось познакомиться с ними. Чтобы вы яснее представили себе лодку Беннагана, скажу, что она была похожа на самое первое и самое неудачное из этих суденышек. И все же она обладала главными преимуществами древнего человека. Была легка, и ее свободно можно было переносить с места на место. Теперь вы можете подумать, раз я нашел лодку, мне оставалось свернуться в блогаус. Но тем временем в голове у меня возник новый план. Я был так доволен этим планом, что никакому капитану Смолле то не удалось бы заставить меня от него отказаться. Я задумал, пользуясь ночной темнотой, подплыть к испаньоле и перерезать якорный канат. Пусть течение выбросит ее на берег где угодно. Я был убежден, что разбойники, получившие такой отпор сегодня утром, собираются поднять якорь и уйти в море. Этому надо помешать, пока не поздно. На корабле в распоряжении вахтенных не осталось ни одной шлюпки, и, следовательно, эту затею можно выполнить без особого риска. Поджидая, когда окончательно стемнеет, я сел на песок и принялся грызть сухари. Трудно представить себе ночь более подходящую для задуманного мною предприятия. Все небо заблокоилось густым туманом, когда погасли последние дневные лучи, абсолютная тьма окутала остров сокровищ. И когда, наконец, я взвалил на плечи челнок, вышел из лощины и, спотыкаясь, побрел к воде, среди полного мрака светились только два огонька. Первым я узнал большой костер на берегу. На болоте, возле которого пьянствовали пираты, другой огонек был в сущности заслонен от меня. Это светилось кормовое окно корабля, повернутого ко мне носом. Я видел только световое пятно озаренного им тумана. Отлив уже начался, и между водой и берегом обнажился широкий пояс мокрого песка. Много раз я по щиколотку погружался в жидкую грязь. прежде чем нагнал отступающую воду. Пройдя несколько шагов вброд, я проворно спустил челнок на поверхность воды, килем вниз.